где остановились в Интерконтинентале. Неподалеку советское посольство с флагом и решетчатой антенной на крыше. Кустов долго рассматривал флаг. Уже в Праге, еще раз прочувствовав глубину времени и увидев впереди свое прошлое, сказал, — Вот что, дружок, ты здесь впервые, а я эту вшивую республику ой как знаю. Впереди нас ждут тяжелые испытания. Советую тебе поглубже засунуть свой американский язык в американскую задницу. Визу чехи дали на неделю. Еще в Джакарте Возгален попросил Милза целью поездки указать ознакомление с историческими ценностями. В Праге же Кустов запретил раньше времени говорить о пани Энгерновой. — Чехов не знаешь, — сплюнул он. — Сволота сплошная. — Нарушка наглая и ленивая, я-то знаю, поверь мне. А вместо тетушки могут подсунуть девку из корпуса национальной безопасности. Кстати, на целетный отдел учета населения справки выдаются только лично. Но одному тебе туда идти нельзя. И не заикайся о том, что это Энгренова родственница. Старушку слопают сходили запросили сутки спустя ответили да некая пани ээнгарнова действительно гражданка чсср но проживает не в праге а в Пардубице. италия это паня что нужна еще надо выяснить потому что фамилия это нередкая сам выясню буркнул кустов я до пардубицы За два часа доберусь, оттуда и позвоню. А ты сиди в отеле, глуши пиво. Оно здесь без обмана, только оно. — Не надо, прошу тебя, не надо. — Я уже такси заказал. — Не надо, — заорал Бузгалин. Покормили голубей на Вацлавской площади, попили пиво. Какая-то тяжесть повисала на языке Бузгалина в те минуты, когда надо было говорить с Кустовым о Марии Гавриловне. «У тебя там в СССР кто-нибудь есть из родных?» И глянул на Кустова. «Никого нет», — сказал он равнодушно. «Была мать, плохая мать. Нет ее уже. Очень плохая мать, но мать. В номере путеводители по Праге, альбомы с видами, так и звавшими на улицу. Бузгалин предложил сходить на Карлов мост, чудо архитектуры». В Нью-Йорке такого не увидишь. В ответ Кустов отчеканил наставительно. Да будет тебе известно, этот мост — сплошная контрольная явка. Там шпик на шпике, не советую. Но через час толкнул отяжелевшего от пива Бузгалина. Пойдем, быстро. Куда? На Карлов мост. Там только что вычитал статуя святой Анны. Пришибленный Бузгалин долго сидел молча, долго собирался. Пошатались по мосту, постояли у святой Анны. Кустов не вытерпел, рукой дотянулся до младенца. — Настоящий, не то что у Жозефины. — Пора бы тебе, дядюшка, знать, Жозефина Лгуния. Впервые, кажется, за два месяца он купил газету в Вашингтон-Пост, полистал, отшвырнул. «Ничего», — сказал, — «в этом мире не меняется». А под вечер затащил Бузгалина в старое место и едва не свихнулся, вновь глянув на скрытую темнотой и тенью фигурку в нише старинного здания. То ли чертик спрятался там, глумясь над прохожими и высовывая язык, то ли еще кто задрожал, задергался, замычал... И Бузгалин затолкал его в такси, донес до номера, всю ночь сидел у кровати, прислушиваясь к неровному дыханию загнанного человека. Утром тот встрепенулся, встал, ничего о не помнил, а бодро просвистел залихвасткую мелодию. Прибежавшему администратору пообещал набить морду, если тот не даст до портдубицы. Позвонила сама полиция пять Энгарновых в Чехословакии, и все примерно одинакового возраста. Администратор предложил театр,